Глава вторая. Самое неприятное при захвате заложников это ранний подъем. Лягушки еще не квакают в затонах, а солдату мотай портянки. Утешает лозунг, который однажды пришлось увидеть в одной из тюрем. Кто не с нами, тот у нас. А у нас в руках должны оказаться еще два десятка столичных студентов-волонтёров, пожелавших работать в горячих точках с гуманитарной миссией. Слоты, какое красивый для них придумалось комбатанты, идущие с войсками, но доходятся без моего желания, без разрешения, здесь ни одна миссия невыполнима. Остановлю любого и там, где пожелаю. Вот только жаль, что не высплюсь. Но тем хуже для остальных, потому что буду злее. Под фонариком экипировались, на ощупь проверились. С Богом нас ждут великие дела. К рассвету отряд слился с кустами, рытвинами, кочками. Месяц всю ночь горбатым пастухом стороживший стадо звезд, рассвет все же проспал, и стадо разбежалось, оставив старика бледным, свернувшимся калачиком среди редких облачков. В бинокль стал постепенно различаться недалекий аул и аксакал, развозивший по пулю навоз старенькой детской коляске. Около его избы красовался свежевыкрашенный сруб над колодцем. И вечером оследал его полный тины и лягушек, поставить новые венцы на нечищенные колодцы и считать свой долг перед народом выполненным — это в кровью нынешней власти. Потому я и не в ней. Из захламленного предгорного бурелома подслеповато выглядывает замшелый, искрюченный непогодой и временем плакат: "Берегите лес. Лес сбережён ни один сучок не треснет, ни одна птица не встрепенется. У меня рюшечки на старых колодцах не пройдут. Я пью чистую воду. На узкую дорогу, пыльным деревенским половиком, легшую среди кустов, нужный нам автобус выплыл раздутым оранжевым жуком. Выпучив глаза тарелки, потянула в ожидании развязки длинную ребристую шею, вышка сотовой связи. Но здесь связь никому не поможет. Мешок для сбора мобильников подготовлен. А вот почитать чужие смски на досуге будет занимательно. Какие же глупцы те, кто не стирает перед дальней дорогой свидетельство личной жизни. Они для шантажа лучшая поспитка. «Береженого Бог бережет, не бережёного конвой стережет», вспомнилась еще одна присказка конвойных войск. Ребята там служат веселые, у них много подобных прибауток. И что если и ходят они в театр? то только в камерной, и что даже картошку они сажают. А мы ничего сажать не станем. Мы просто воткнем в землю носом полтора десятка наивных глупцов-миротворцев, чтобы навсегда отбить у них желание лезть в войну со слюнявчиками. Фон для нашей работы более чем благоприятный. Со вчерашнего дня на границе Чечни и Ингушетии идет бой столкновений. Раненые пошли, и среди мирного населения в район тронулись конвой с гуманитарной помощью, а мы студенческую гуманитарку на нашем участке сравняем с землей. Ползущего межчёрных асфальтовых заплат жука видят все. И команд стараюсь не дублировать, пробуждая у своих волчат звериный инстинкт, готовность действовать самостоятельно. На повороте голосует моя подстава, солдатик с перевязанной рукой. подобрали. Добрые. Лучше бы тимуровцами помогли старику развести навоз, а дружбу водить с военными, да если они еще с оружием, не следовало бы. Это потом аукнется. Первыми выстрелами убираются водитель и сопровождающие. Дальше картинку можно представлять с закрытыми глазами. В окна остановившегося автобуса полетят дымшашки. Резкий оранжевый дым сам погонит пассажиров из салона, и нам у двери останется только набрасывать на головы заложников мешки, а точнее наволочки, что для нас значительно удобнее. Руки заложников схватываются пластмассовыми автомобильными хомутиками, они жёстче наручников, у них нет хода назад, а узкая полоска врезается в кожу так больно, что лишний раз никто не пошевелится. И со всех сторон стрельба, тычки, противоречивые команды, чтобы оглушить противника, заставить его растеряться, какие приказы выполнять и откуда ждать очередной удар. Открываю глаза. Сбоев и впрямь нет. Всё идёт как по нотам, можно снимать учебный фильм без дублей и каскадёров. После подрыва опустевшего автобуса в нос бьёт запах горящей резины. По спинам распятых на земле студентов-гуманистов сыграли последний ноктюрн, взметнувшиеся кумья земли. А вот теперь, ребята, проза. С текстом из одних повелительных глаголов: бежать, приседать, идти гусиным шагом, мешки снять, мешки надеть, ползти на коленях, пластаться, подхватываться и опять бежать. На первых порах это самое важное. сбить дыхание пленников, заставить их думать только о том, как выжить, а не как сбежать. Руки приказано держать вытянутыми вперед, касаясь спины соседа, при этом забавно время от времени подсовывать подхватывающие воздух пальцы раскаленный ствол автомата или холодную бородавчатую лягушку. чутолегушку. Сороконожка даун на пуантах и преодолеть переползти пять ручьёв бреллом, заросли крапивы и две канавы. маршрут выбирал не как для себя. К концу гонки грязных, вымотанных студентов запихиваем в кузов Урала. Но это не отдых. Мотать на ухабах под нище будет так, что уберечь бы голову. А мне своя задача сломать психику ребят к моменту фотосъемки.